Глава 14. Дмитрий Самборский. Художник-дизайнер всех альбомов «Сектора газа». На самом деле все получилось как бы само собой. Еще в школе я рисовал разных там ужастиков, вампиров, демонов. Но рисовал я их шариковой ручкой. В любой момент начинал работать цветом, до этого ручкой. А потом один мой приятель свел меня с пауком из коррозии металла. И свой самый первый альбом я сделал для коррозии. А делать дизайн «Сектора» мне предложил Сергей Кузнецов из «Гала Рекордс». Он и познакомил меня с Юрой Хоем. Ну, мы с ним посидели, он поделился со мной своими идеями, дал послушать кое-что. Мне сразу понравилась идея «Сектора», такая своеобразная народность. Ну, отсюда и оформление альбомов в таком же стиле должно быть. Немного даже примитивистское — Сначала я по просьбе Юры разработал логотип группы, потом нарисовал обложку для альбома «Нажми на газ». После этого мне предложили большой заказ на оформление всех будущих альбомов «Сектора». Ну, как мы работали? Юра давал мысли, идеи, какие-то образы, но основные идеи были мои. Если сравнить с тем же «Пауком», то «Паук» был очень придирчивым, сильно навязывал мнение свое, А Юра, он был более демократичным. Иногда только говорил, что некоторые детали нужно исправить. А вот комикс приключений Юры Хоя в «Царстве зла» это была моя работа от начала и до конца. Главная идея, подсказанная Кузнецовым, несмотря на весь негатив темы, победа сил добра над злом. Юру я сделал добрым героем, который борется со злом в лице дьявола. Побеждает его и говорит, несмотря на все, просвет в жизни есть. Я комик сделал полностью на интуиции. Ведь к этому времени я уже довольно долго работал с сектором газа. Просто возникло желание сделать что-то такое совсем необычное. Не картинку, а какое-то повествование с сюжетом. Для Юры комикс стал приятным сюрпризом. Мы встретились на студии, я ему показал. Он так заинтересованно посмотрел, был настолько приятно удивлен.